Глава двадцать седьмая «Доброе утро!» — сказала мне Света, не открывая глаз. Она просто подлезла ко мне под руку и обняла. «Доброе!» «Полежи со мной!» — попросила она. «Не убегай сразу!» «А то сейчас опять на весь день пропадешь!» «Я слышала, что вы через несколько дней назад собираетесь в этот оазис!» «Да, Светик!» — вздохнул я, обнимая ее в ответ. Там дел очень много. Мы там на постоянку теперь. Кстати говоря, я там хочу нам с тобой что-то вроде загородного дома построить. Будем туда с тобой на выходных ездить и отдыхать. Там пара озер, лес, природа очень хорошая. Зверюшек, правда, надо некоторых отводить, но это все решаемо. Как ты на это смотришь? — С тобой я поеду куда угодно. — ответила она мне и прижалась еще крепче. — Там дальше, еще в одном облаке, мы нашли реку. Сейчас те, кто там остался, проводят ее разведку. Что там и как. Так что, может, там на катере еще покатаемся. Слышала. Девчонки вчера в столовке все уши проружжали про реку, эту яазис. Там горы еще какие-то красивые, обезьяны, тигры. — В общем, уже все все знают, — улыбнулся я. — Ничего от вас утаить нельзя. — А ты как хотел. Всем же интересно, что вы там узнали и увидели. Повалялись еще некоторое время. Наговорились. Пора и честно. Дел по горло. Света ушла в ванную умываться, а я остался лежать в постели, Надо было прокрутить в голове планы на сегодняшний день. Перво-наперво закупка всего необходимого оборудования. Этим, думаю, ребята уже занимаются. Затем надо разыскать Кедра и узнать у него, когда первые переселенцы будут готовы для переезда в Оазис. А задача этим апреля. Вчера мы про это пока решили не говорить. Нужны будут машины и много. «Надо хорошенько думать, как и на чем мы их туда повезем. Для начала можно отвезти туда несколько десятков рабочих рук. Для начала строительства нашего поселка, вышки и завода. Скорее всего, будет несколько ходок. Наверняка город также захочет начать строить какие-либо небольшие добывающие предприятия и место для жительства рабочих. Но это нас уже мало интересует». Наша задача — только отвезти туда людей. Эх, надо было вчера кого-то из вас с собой сюда взять, чтобы они уже тут отбирали себе бойцов в новый азис. Охраны нам там надо много. Ладно, решим это позже. В общем, надо с ребятами опять садиться и на свежую голову разговаривать. Старший нужен там обязательно. Дядя Паша? Степаныч? Очень мне хочется там своих людей поставить. «Ванна свободна!» — выпорхнула оттуда Света. «Иди умывайся и приходи в столовую. Я пока пошла завтрак приготовлю. Кашу будешь какую?» «Буду!» — резко вскакивая с кровати и сгребая ее в охапку, крикнул я. «Ай!» — улыбнулась она, напугал. «Пошла я, у меня сегодня тоже дел с развозкой много. Мне хоть вертолет и дал сегодня выходной?» но как-то неудобно, да и сидеть на месте я тоже не хочу. Тебя покормлю сейчас и поеду. Ты на чем ездишь-то сейчас? Как на чем? Остановилась она у двери, успев ее открыть. В открывшуюся дверь тут же забежали оба щенка и, сшибая на своем пути вещи и коробки, ломанулись ко мне. Затем, получив от меня порцию ласки в виде поглаживания по голове, вернулись к свете и стали тереться об ее ноги. — Когда на «Инфинити» с ребятами нашими, когда на фургонах, если на производстве какое-либо едем? — Да идем, идем уже, — сказала она щенкам. — Это они так есть просят. Каждое утро одно и то же, — улыбнулась она. — Они у тебя чего, за дверью ночуют? — Да нет, это только сегодня так, — она стрельнула мне глазками. — Так они со мной тут спят. «Никаких пистолетов не надо. Смотри, кабаны какие. А вырастут, телята будут. Булат так точно. Он как взрослый мужик уже ест. Да и кайта от него не отстает. Большие будут. Очень большие». «Это точно», — усмехнулся я. «Щенки за эту неделю и правда подросли. Через месяц Булат уже будет по 30 килограмм весить. Очень быстро они вес набирают». И самое поразительное, что не толстеют. Крепыши такие становятся. Они просто растут, как на дрожжах. Можно уже в поездке его с собой брать. Он далеко не глупый, команды все понимает. Пусть привыкает окончательно к поездкам и ко мне. Точно, решено, теперь он со мной поедет. Надеюсь, он не влипнет куда-нибудь». Светка, позвав с собой щенков, ушла, закрыв за собой дверь. «Надо ей машину купить, кстати. Будет у меня как королева ездить. Только спрошу у нее, какую она хочет». Умывшись и приведя себя в порядок, оделся, пшикнулся пару раз духами, которые подарила мне моя женщина, ну и пошел на завтрак. «Время? Время десять двадцать два». Ну и отлично, сейчас позавтракаем и мы начнем дела делать. «Что тут у нас?» — спросил я у Светы, войдя в столовую. Она там как раз на раздаче стояла и клала на поднос ложки. За другими столами сидели и завтракали другие люди. Кто-то был мне знаком, кто-то нет. Кого я узнал, кивнул головой в приветствии. «Каша, кофе и булочки. Садись за стол». Кивнула она мне на один из пустых столов, и сама направилась к нему с подносом, на котором был наш завтрак. Каша оказалась очень вкусной, а булочки вообще божественными. Когда я еще в столовку зашел, в нос тут же ударил их аромат. «Как булочки?» — спросила она у меня. «Обалденные!» «Это тумановские ребята со складов печи для выпекания привезли», начала объяснять мне она, «как в магазинах больших». Наверняка ты видел, в той жизни, естественно. Теперь у нас всегда свежий хлеб и выпечка. Позавтракав и поблагодарив Свету, я вышел из столовой на улицу, где нос к носу столкнулся с двумя мужчинами. Лет около сорока обоим. Одеты в шорты, футболки, кепки и у каждого по небольшому чемоданчику в руках. — Мужик, — обратился ко мне один из них, — куда тут на собеседование идти? — А то нам охранник сказал, а мы не поняли. Я прям растерялся даже. Я, честно, и не знаю, где тут собеседование проводят. — Не знаешь, что ли? — улыбнулся второй. — А дай с нами искать, если ты, конечно, сюда тоже устраиваться пришел. Я только открыл рот, им ответить, как меня перебил первый мужик. — Да он вон, походу, похавать зашел. Смотри, Коль, там столовка. Чем кормят-то там, мужик? Меня начало забавлять эта ситуация, и я им ответил. — Кашкой, вы заходите, пройдите на раздачу и скажите, что вы пришли подкрепиться и что вы новенькие. — Так мы еще не устроились, — немного обалдевши сказал один из них. — Я вам по секрету скажу. Быстро оглянулся я вокруг себя и наклонился к ним ближе. «Вы скажите, что вы от Александра, одного из владельцев всего этого?» Я быстро обвел вокруг нас рукой. «А потом и на собеседование пойдете. Вы кем устраиваться-то пришли?» «Так, «Так мы это, сантехники и электрики оба», — ответил этот Коля. «Он мне кажется, чуть постарше. Нам на бирже сказали, что сюда люди нужны». — Я не в курсе, мужики, нужны или нет, — честно я им ответил. — Но вы идите, позавтракайте сначала, а потом разберетесь. — Спасибо, мужик. Ты сам-то кем тут работаешь? — продолжал сыпать вопросами Николай. — Да так, — пожал я плечами. — Принеси подай что ли? — засмеялись оба. — Ну, типа того, — улыбнулся я, — только в промышленных масштабах. — Как это? — спросил первый. Да разнорабочий я. Ясно все с тобой, мужик, вздохнул Николай. Хорошо, у нас специальности есть. Ты бы пошел на биржу, выучился на кого, что ли? Спасибо за совет. Я прям стоял и еле сдерживался, чтобы не засмеяться. Учту. Идите эти там булочки вкусные. Ладно, пошли, Миха. Наконец я услышал, как зовут второго. «Быстро перекусим чего и будем искать, где тут собеседование у них проходит». «Спасибо тебе!» Они по очереди протянули мне руку, и я ответил им рукопожатием. Отправив этих двоих в столовку, я пошел в сторону стоянки, где стояли машины, отобранные для наших торгов. Захотелось мне что-то на Эволюшину посмотреть. «Куда все делись-то? Подворован народ ходит туда-сюда». А того, кто мне нужен, нигде не видно. «Саша — Саша! — услышал еще этот крик. Обернувшись, увидел идущих ко мне апреля, кедра и тумана. — Здорово, мужики! — поздоровался я с ними. — Я вас ищу. — А мы тебя! — охотнул кедр. — Потрещать надо. Эх, накрылось мое желание его посмотреть. Ну, пошли вон в беседку, там и поговорим. — Ну, прежде хочу передать лично тебе привет от мэра и Ижа с ним, — начал Кедр, когда мы уселись в беседке. — Они там рады до небес, что мы нашли новый азис да еще с такими богатыми полезными ископаемыми. После этих слов я немного напрягся. Ведь наверняка они уже знают и про арканит, и про блюр. Кедр продолжал смотреть на меня и улыбаться. — Но и подтолкнул я его, — ведь наверняка им уже сказали про наши специфические находки. — Сказали, — не стало отрицать кедр. — Тебя просили передать, что препятствовать и мешать в разработке Арканита и Блюра город тебе не будет. — О как! — удивился я. Апрель с туманом сидели и светились от счастья. — Чего это? Ведь Тимофей с Шуриком им наверняка расхвалили этот новый материал. — Да не будут они, Сань, — махнул рукой кедр. — Они там тоже не дураки и понимают, что вы его просто так не отдадите и будете за него бороться. — Правильно они понимают, — кивнул Апрель. — Так что спокойно добывайте, разрабатывайте, перерабатывайте, никто к вам не полезет. — Точно, видать, не дурак, мэр, — сказал Туман. — Война никому не нужна. Она может быть легко. — Еще нам не хватало тут друг друга валить. — Да, Валлер, согласился Кедр, — они это тоже понимают, и потому налоги за продажу вам только поднимут, и все, — посмотрел мне прямо в глаза Кедр. — К этому я был готов, так что налогами меня не испугаешь. — Да не вопрос, — ответил я ему спокойно и также глядя в его глаза. — У нас Георгич есть, вот пусть он и договаривается насчет налогов. — Ну и хорошо, — хлопнул себя кедр по коленям. — Я им так и сказал, что вы согласитесь, и Георгич будет разговаривать. Дальше я им сказал, что мы будем готовы поехать назад через несколько дней, как только подготовим машины и необходимое оборудование. — Ну, — не спеша кивнул я, — люди готовы, ждут отмашку. — Как у вас будет все готово, скажите мне, я все быстро организую. — Кстати, вы можете себе рабочих-то набрать, да и бойцы для вас нужны. — С первой ходкой отвезем часть оборудования и первых рабочих, — взял слово Апрель. — Потом вернемся и еще ходка. — Вот тогда, думаю, можно будет обратно и воськов наших захватить. Пусть они тут собеседования проводят. — Хорошо, — кивнул Кедр, — пусть так и будет, я передам. «Ты у нас, я так понимаю, теперь что-то типа по связям с властями?» — хитро спросил у него Туман. «Типа того, Валер. Георгиевич ваши интересы в мэри проталкивает, а я инфу передаю и решаю возникшие вопросы». «То, что Кедр будет сливать о нас инфу, я даже не сомневался. Кстати, можно его тоже на прослушку поставить. Посмотрим, что он там говорить про нас будет. Точно, Диму о задачу». Это не говорит о том, что я ему не доверяю там или еще чего. Надо подстраховаться. Точно не помешает. А если по-хорошему, то мы набираем силу. Сейчас нас никто не трогает. А вот как будет в дальнейшем? Вопрос. Так что надо думать. Ладно, мужики, встал я славочки Если вопросов больше нет, то я к себе. Надо бумажки кое-какие посмотреть. Ребята тут же разошлись по своим делам, а я, придя в свой кабинет, тут же вызвал Диму. Он пришел через пять минут. Я изложил ему свое видение ситуации, он полностью меня в этом поддержал. Кедра ставил на прослушку. «И еще, Дим!» Я задумался, формулируя предложение. «Пойдем-ка прогуляемся». Дима удивился, но ничего не сказал. Мы вышли с ним на улицу и направились к стоянке наших машин. «Проверь кабинет, мой ножучки», — сказал я ему, когда мы шли по дороге, а сзади топала моя охрана. «Они как-то с утра меня упустили», за что им туман уже в тык вставил. «Понял. С кем из полицейских у нас хорошее отношение?» «С Бондаревым», — тут же ответил Дима. «И с тем усатым, который сюда с зэками провалился. Помнишь?» «Да помню», — усмехнулся. «Еще бы я их не помнил». «Смирнов его фамилия. Толковый мужик. Что с ними надо?» Я остановился, развернулся к Диме и сказал. «Мы оба знаем, что рано или поздно нас начнут прижимать». «Да, я тоже об этом думал», — согласился он. «Начинай прикармливать полицейских. Тут компромат не действует». Тут пуля в лоб прилетает. Что будет через год-два, никто не знает. Как к нам будет власть относиться, мы тоже не знаем. Так что можно попробовать и компромат пособирать на всяких руководителей. Только очень аккуратно и потихоньку. Я понял тебя, Сань. Это еще не все. Нам надо начинать выращивать своих руководителей. Как это? полицейские, налоговое, руководство города, строительство. Раз мы им помогли, два. Потом повышение по карьерной лестнице, потом сидят на нашей зарплате или премиях. Так понятно? Понятно. Через несколько лет на руководящих должностях везде будут сидеть наши люди. Совершенно верно. Надо просчитывать обстановку на несколько шагов вперед. Это сейчас нам мэр отдал арканит и блюр. А через год-два они захотят больше, или другой человек власти придет. Вот мы и должны быть к этому готовы. Может, тебе в мэры? Нет, Дима, посмотрел я на наш автосалон и отрицательно покачал головой. Я никто и звать меня никак. Лет через несколько, может быть. Нас тут почему все знают? По салону и автосервису. Ну и теперь, что мы оазис новый нашли. Вот. Так что рано. Да и не хочу я этого пока. Но быть готовыми ко всему нам надо. Царьком я быть не хочу. Беспределом заниматься мы тоже не будем. Живем и работаем, как все. У нас должна быть страховка на тот случай, если нас захотят прижать или что-то из нашего забрать. Мы тут сколько? Два-три месяца уже. Около трех. А посмотри, чего добились. Кому-то это может не понравиться. Зависть она ведь такая штука. Так что наши люди нам будут нужны везде. Ведь оно как получается. Есть начальники, руководители в разных направлениях и сферах деятельности. И есть тот же самый мэр и его заместители. Допустим, один из руководителей скажет, что мэр или его зам плохой. Кто к нему прислушается? «Да особо, думаю, никто», — ответил Дима. «А если таких руководителей будет несколько десятков?» «Я понял ход твоих мыслей, Сань», — кивнул Дима. «Тогда люди начнут задумываться, а нужен ли нам такой мэр или кто там еще?» «Точно, Дим. Вот для этого нам и нужно то, что мы можем использовать. Да и в он сейчас поставит своего человека. Ты знаешь, кто там рулить будет?» — Нет. Вот твоя первая недоработка. Там будет золотое дно. Сколько там будет старших производств? — Очень много, — продолжил мою мысль Дима. — И наверняка кто-то из них начнет левачить. — Еще как начнут. Это пока все красиво. Все честные, никто не ворует и все такое. Но человеческая сущность такая, она из поколения в поколение не меняется. Чем больше зарабатываешь, тем больше хочется. Так что набирай людей, ищи оборудование, но начинай следить, слушать. Не бывает такого, чтобы человек сидел на посту, и у него все чисто. Кстати, нам нужен программист и системный администратор. Профессор просил на завод, и вольту нашему там что-то перепаять и настроить для связи нужно. Сгоняй на биржу, найди людей». Хорошо. По людям решу. А по всему остальному, пожалуй, ты прав. Сильно прав. И, скорее всего, получится найти человека, который сможет спаять на коленке подслушивающее устройство. Обговорив с ним еще несколько деталей, разошлись. Наконец-то я дойду до Эва и посмотрю на него. Расставшись с Димой, я практически дошел до стоянки машин, как меня снова окликнули. — Саша, погоди! Обернувшись, я увидел идущих ко мне быстрым шагом Игоря и двух старших производств Диму и Петровича, которым мы вчера дали на пробу смазку и масло из блюра. — Походу, опять просмотр! — его откладывается. Развернувшись, я пошел им навстречу. — Доброе утро! — поздоровалась со мной эта троица. — Привет, мужики, что у вас? — Александр, а где можно еще взять такой смазки и масла? — сходу спросил у меня Петрович. — Хорошая вещь, — улыбнулся я. — Просто замечательная, — ответил Дима. — Мы с этой пару деталей смазали, а масло в станок залили. Так после этого станки стали так работать, как будто там железа вообще нет внутри. Трение практически отсутствует. Я всю жизнь со станками копаюсь, но такого никогда не видел. — Где такое выпускают? Нам бы побольше. По смазке и маслу, мужики, ситуация следующая. Скажу вам без утайки. Все равно об этом все узнают рано или поздно. Игорь, видимо, не стал вам говорить, хотя он в курсе. Я просто не знал, можно или нет, попытался он оправдаться. Все нормально, дружище, успокоил я его, не переживай. Так вот, повернулся я к Диме Петровичу, эти смазка и масло делаются из материала, жидкости, которую мы нашли в новом оазисе. Знаете про него наверняка. Оба синхронно кивнули головами. Еще там топливо есть. Игорь и Туман его уже проверили на своих мотоциклах. Тоже в восторге. В данный момент мы собираемся необходимое оборудование для добычи и переработки всего этого. Я очень надеюсь, что через 3-4 недели мы сможем поставлять вам сюда и масло, и смазку. Было бы неплохо, сказал Петрович. Уж очень хорошего качества все это. — Будет все, мужики, — кивнул я. — Потерпите чуток. — Все узнали, — спросил у них Игорь. — Да все, — ответил Задаих Петрович. — Пошли, Дима, работы дофига. — Они сегодня накинулись на меня вдвоем с утра, — начал говорить Игорь, когда старшие производства отошли от нас на приличное расстояние. — Давай, — говорят, — еще такой смазки и масла. а я и не знаю, можно говорить или нет. Вот и стали тебя искать. — Все нормально, — ответил я ему. — Можешь говорить, что это и из чего делается. Внезапно мы услышали рев двигателя. Повернув голову на звук, я увидел, как поворот возле автосалона буквально влетает боком черная Audi A8 III в d 4 кузове. Машина красиво и эффектно вошла в поворот веером, поднимая за собой кучу пыли. «Апрель веселится!» — хохотнул Дима. «Его, Авдотья!» Меж тем этот пластилин-колец поймал машину после поворота и снова дал ей газу. До стоянки машин, к которой я никак не мог дойти, было метров сто, а перед ней достаточно большая площадка. Ауди, быстро набрав скорость, долетела до этой площадки и, выехав на нее, Апрель вывернул руль до упора, и резко развернулся на сто восемьдесят градусов. Нас Игорем только пылью накрыло. Красиво, смело, водить он точно умеет. «Здорово, мужики!» — услышали моего голос в облаке пыли. «Привет, псих!» — ответил я ему, отряхивая свою одежду от пыли. «Ты чё тут носишься, как угорелый?» «Да, пацаны, мою тачку наконец-то починили. Вот ездил поршня и продувал». «Ну и как?» «Вещь», — ответил он, и я увидел его вылезающего из машины, когда пыль немного осела. Для такой баржи в повороты она входит достаточно хорошо. Моторчик, правда, 310 лошадок всего. Но ничего, мне и этого достаточно. Мы с Игорем подошли к нему, и я разглядел эту тачку. Хорошее литье, черный цвет кузова, темный салон. мы замучились с этим алюминиевым кузовом сказал игорь там сварка специфическая но ну, вроде сделали молодцы ответил довольно душе апрель всегда такой мечтал вы это тут чего ходите да я сашу искал ответил игорь а он я не знаю зачем тут ходит а я вон за ним пришел показал я пальцем на торчащую из под навеса морду девятого эвалюшина «Ты себе Эва этого купил?» — вытаращил глаза апрель. «Почти!» — улыбнулся я и направился к стоящему красно-черному монстру. «Надо же у меня будет на чем-то по карьеру носиться!» «Слушайте, мужики!» — воскликнул Игорь. «Что за карьер-то?» «Тут сервис как улей гудит про какие-то соревнования. Карьер вы там какой-то нашли, объясните?» «Апрель!» — Улыбнулся. — Я Объясни ему, пожалуйста, а то я так никогда до тачки своей не дойду. — Вы, мужики, — сказал я охране, — тут постойте тоже. Я сейчас тест-драйв проведу и вернусь. Я подходил все ближе и ближе к своей новой машине. Зашел немного сбоку, чтобы увидеть весь кузов. Зло он смотрится, очень зло. такие резкий вертлявый пацан на колесах. Мое сердце учащенно забилось. Адреналин подпрыгнул в организме. Вот и у меня появилась такая тачка. Слишком хорошо я был знаком с такой пулялкой и хорошо знал, что она может и умеет. Кузов, как я уже говорил, покрашен в ярко-красный цвет. Капот крыша и крышка багажника покрашены в черный. Шестиспицевые белые диски. Я подошел к нему и обошел вокруг. Огромное антикрыло. Передние и задние фары изнутри тоже черные. Борзый автомобиль. Он прям так и кричал весь. «Всех парву никого шансом не дам! Давай, поддай меня как следует, я для этого и создан!» Открыв водительскую дверь, я увидел два ковша парка с четырехточечными ремнями безопасности. Залез и просто утонул в них. Мое тело тут же обхватило со всех сторон. Дальше защелкнул ремни, подтянул лямки, попробовал поерзать. Тело даже не шевельнулось. Простенький салон и панель приборов. На ней три крутилки, датчики давления, масла посередине, турбины. Ключ на старт. Вжик, мотор завелся сразу. Топливо полбака. Может и не хватить. Зная, что на такой машине расход топлива доходит до 30 литров на 40-50 километров в режиме «Ад». То есть на все деньги, педаль газа в полу. «Поедешь пробовать?» — раздался рядом голос Апреля. «Да, хочу привыкнуть к этому бойцу». «Аккуратнее только, я слышал, это очень быстрая машина». «Я знаю, доводилось ездить на такую, у друга такая была». «А, ну тогда я за тебя спокоен». Сама дорога представляла из себя следующую вещь. Наша стоянка, где мы хранили под навесом машины для торгов. Перед ней довольно-таки большой пятачок, на котором Апрель на Ауди своей пятака дал. Дальше метров 200 до салона и резкий поворот направо. Дальше еще метров 200 до главной дороги, ведущей в город. Но рядом с дорогой, ведущей к салону, идет еще одна. Та ведет сразу при съезде с главной дороги к сервису. То есть две параллельные прямые, Одна дорога к салону, вторая к сервису. Вот на них я сейчас и проверю этого Элло. Втыкаем первую передачу и потихоньку отпускаем сцепление. В этих машинах оно сделано таким образом, что берет оно в самом конце. Тронулся. Игорь, Апрель и моя охрана стояли возле Ауди и наблюдали за мной. Выкатившись напрямую, снова остановился. дал прогреться мотору и выйти на рабочий режим. Ну что, поехали? Плавно тронувшись, как когда-то на Серегиной машине, дал полный газ. Ох, ё-мама. Возникло ощущение, что мне дали конкретного пинка под задницу. Эти 200 с небольшим метров дороги просто прыгнули мне навстречу. Меня удавило в сиденье так, что я забыл, как дышать. Сердце прыгнуло сначала вниз, а потом к моему горлу. Поворот, тормоз, очередная прямая. Давай, давай, его. Третья. Жестко, трясет. Но стоим на дороге, как влитые. Передо мной главная дорога, ведущая в город. До нее метров триста. Очередной поворот. Не просать газ. Входим боком. Есть. Веером влетев в поворот, развернулся и на параллельную дорогу. Помчал назад. Люди, которые стояли на крыльце салона и курили, просто пооткрывали рты, наблюдая за мной. Их я краем глаза успел увидеть, когда пролетел мимо них, распугивая всех выхлопом. Млять. Дорога опять кончилась. Ручник, разворот на сто восемьдесят, быстро опускаем ручник назад, вторая — газ пол. Гипт. В глазах на пару секунд потемнело от боковой перегрузки. Но ковши держат тело тисками. Эва снова прыгнул вперед, гребя всеми четырьмя колесами. «Мать! Снова поворот!» Как-то быстро дорога кончается. Снова зашел веером, поднимая кучу пыли. Еще поворот. Дав пару кругов по этим двум параллельным дорогам, попер на пятак нашей стоянке. «Вон и Ауди, и ребята стоят. Возле них уже толпа других людей». Выхлопы у этих Эва довольно-таки специфический, вот и сбежался народ. Ну что же, не разочаруем их. Третье. Влетаем на эту площадку далеко за сто. Держи, держи. Есть, поймал. По большой дуге пройдясь по площадке снова напрямую. Ага, из салона тоже народ повыскакивал. Газ в пол, ручник наверх. Покрутившись на месте, дал ей несколько кругов пятака. Ни хрена не видно. Перегрузки бешеные. Куда ехать? Стоять он, кажется, просвет. Трогаемся и газ в пол. Первое — выстрел, вторая выстрел, третья выстрел. И тот же поворот, тормоз в пол, снова рев мотора и снова бешеное ускорение. Снова прямая и поворот от салона направо, в сторону основной дороги. Мать, как же ты ускоряешься! Заходим в поворот боком. Под ничью загремели камни. Зацепил таки обочину. Третья тормоз пол и руль влево. Крутануло, но машину поймал. Не спать. Вторую ей полный газ. Чуть вильнув задницу прям назад к салону. Левый поворот к ребятам. Опять эта площадка. Там народ уже за Audi попрятался от пыли. Разворот на ручнике на месте. Тут же газ пол. Все четыре грибут, выкидывая из-под колес землю. Просто нереальный звук из выхлопушки. Проехал пару десятков метров, остановился. Хватит. — Блядь, я весь мокрый. Что же ты за зверюга такая? Я нежно погладил панель приборов его. Все, я влюбился. Потихоньку тронувшись, я не спеша покатил к стоявшей Ауди Апреля. — Охренеть, Саня! — заорал Игорь, первым подбежавший ко мне и открывший мою дверь. Я такого давненько не видел. Ты где так водить научился? Рядом появился Апрель. Такие кренделя на нем выписывал. Да было дело. Все еще сидя в машине и приходя в себя, ответил я ему. Это было просто что-то нереальное. Не успокаивался Апрель. Нет, вы видели, как он в поворот ходил. Там же практически девяносто градусов. Я думал, ты сейчас слетишь и кувыркаться начнешь. Он, хлопнул я рукой по рулю, позволяет очень многое. С комфортом, конечно, никак. То есть его нет. Жестко, шумно и неуютно. Шумоизоляцию оставили на заводе. Но, несмотря на все это, тачка дарит просто нереальное ощущение. Я даже не знаю, с чем их сравнить. Полная штаны адреналина, и страшно, и хочется еще и еще. Ну, ты красавчик, конечно, засмеялся Апрель. В карьере, думаю, это все гораздо красивее будет. На немного трясущихся ногах я вышел из тачки и посмотрел на девятого эволюшина. Вот он мой бог, мой боец, который на голову превосходит меня по силе ловкости. Тот, который может размазать меня об стенку и не моргнуть. А с другой стороны, он тот, кто заставляет меня поверить в то, что я управляю неуправляемым. С этой тачкой шутить не стоит. Она дарит нереально крутые ощущения. Красавчик просто. У меня ноги трясутся до сих пор. «Как же он поедет на блюре?» — мелькнула мысль. «Если мы форсируем мотор до 400 сил, зальем масло, топливо и все подшипники смажем смазкой из блюра, Мне уже страшно. Все эти мощные тачки вроде МГ Крота и Audi S 6 Игоря не передают те ощущения от быстрой езды, что передает Эво. Да, там 500-600 лошадей. Разгон несколько раз быстрее. Да, им я сразу проиграю и с места, и напрямую. Но эти мощные немцы никогда не смогут показать такой же результат, как Эво. как эта машина входит в повороты и как она держит при этом дорогу. Такое ощущение, что законы физики перестают существовать. Да, Эва капризная. Да, она требует к себе внимания, но она другая. Если поставить эти три тачки, можно еще BMW m 5 до кучи. Так вот, если поставить эти четыре машины и в условиях городского трафика или в условиях сельских дорог на время проехать, Тот или иной участок дороги. Я однозначно выберу его. Пусть он и будет с менее мощным мотором. Пусть и менее комфортный. Неважно, сколько у тебя лошадей в условиях города. Важно то, на что способны ты и твоя машина. Как она держит игру в шашки. Как она тормозит, выстреливает. Как ты на ней можешь мгновенно перестроиться и нырнуть ту или иную дырку. Хватит ли тебе смелости, мощности, устойчивости подвески и прилипания резины к асфальту, гравию, снегу и льду? Вот в чем вопрос. Где предел у Эва? Этого я пока не знаю. Эво, он такой боец с голыми кулаками. А немцы? Немцы для комфортного передвижения из пункта А в пункт Б. И вот когда надо выстрелить, немцы стреляют. Немцы на каждый день. Эво нет». Подошел Славка, молча протянул мне руку и с уважением покивал головой. — Слав, давай ищи инфу по Серегиной машине в своем ноутбуке, — сказал я ему, — как он ее тюнинговал. — Понял уже, — ответил он. — Мне Игорь сказал, что ты этого монстра себе берешь. — Будем заниматься тюнингом. — Ага, забирай его и в цех, у вас три дня. — Понял, — снова кивнул Славка, — будет сделано. Тут с этим вашим карьером все с ума посходили. Все хотят участвовать. Значит, сделаем гонки. Там казак за тотализатор отвечает. Можно ставки делать. Отдав славки эво для тюнинга, я направился в офис. Следом топала моя охрана. Я шел и ловил себя на мысли, что я что-то упустил. И связано это было с добычей чего-то в новом оазисе. Что-то крутилось в голове. А вот что? Уже подходя к офису, я обратил внимание, как группа наших рабочих стояла возле скважины с водой, которая была у нас на территории. Это мы уже сами сделали и установили туда погружной насос. Точно! Скважина! Вот что не дает мне покоя. Как мы будем доставлять блюр на переработку от оазиса в старый город на завод, мы решили. Автоцистерной. Я никогда не задавался вопросом, как извлекается нефть, ведь всегда это было очевидно. Есть месторождение, там стоят насосы-качалки и качают нефть. Но как это все устроено? Какое оборудование необходимо? Лужица блюра, которую мы обнаружили в оазисе, небольшого размера. Профессор сказал, что блюра под землей много. Сколько? Сколько именно, никто пока что сказать не может. Определенно нужно искать спецов, которые в том мире были нефтяниками или газовиками. Про уже все знают. Да и не делали мы из этого секрета. Значит, нам надо найти такого спеца. Поискать либо у нас, либо на бирже. По рации я вызвал Игоря, Диму и Тумана. Когда они пришли ко мне в кабинет, я изложил им суть проблемы и свои мысли по этому поводу. «Ты прав, Саш, сказал он, Туман. «Надо человека искать». «Вот и займитесь этим», — сказал я им. «Сначала ты, Игорь, и ты, Туман, прямо сейчас делайте опрос среди своих людей, среди тех, кого увидите сегодня. Ты, Дима, прямо сейчас идешь в наши кадры и поднимаешь анкеты, которые все заполняли при устройстве к нам на работу. Если такого человека у нас нет, то едешь на биржу и ищешь там. Срок до вечера». Уже через час, довольный, Дима принес мне одну анкету. «Вот, Сань», — протянул мне анкету, — «есть у нас такой спец, посмотри». Я взял у него анкету и начал читать. «Плотников Вадим Евгеньевич, 40 лет. В нашей анкете он указал в качестве профессиональной области своей трудовой деятельности в том мире нефть, газ или топливно-энергетический комплекс. Последнее место работы в том мире — «Нефтяная компания. Начальник управления добычи нефти и газа». «Надо же!» «В данный момент он работал в сервисе мотористом. Восстанавливал убитые движки». «Игорь, зайди ко мне!» — вызвал я его по рации. «Туман, прием!» «На связи!» «По спецу среди твоих бойцов отбой. Нашли на сервисе!» «Понял тебя. Отбой связи!» Через пять минут пришел Игорь. «Нашли кого?» — спросил он с порога. — Вот. Я протянул ему анкету. — А, знаю такого, — ответил Игорь, прочитав анкету. — Что можешь о нем сказать? — спросил я у него. — Нормальный дядька. Спокойный, трудолюбивый. Работает грамотно, быстро. Я бы сказал так. Инженер с большой буквы. Сюда попал год назад. За это время переквалифицировался в автослесаря. Работает у нас два месяца. Сейчас он где? Да вон, в сервисе с мотором копается. Бери его, и оба давайте сюда. Еще через десять минут дверь ко мне в кабинет постучали. Войдите. Первым вошел Игорь, за ним мужчина в спецовке, высокого роста, обычного телосложения. Вот это он, показал мне на него рукой Игорь. Я не объяснял ему ничего, некогда было. Александр. — протянул я ему руку. — Вадим Евгеньевич, Дима. Для начала я обрисовал ему нашу задачу, рассказал о поездке в Оазис и открытии месторождения блюра. И подробно ему разжевал, как и для чего мы этот блюр будем использовать. И для чего нам нужен сам Вадим Евгеньевич. Наш разговор с ним получился коротким, но плодотворным. Вадим Евгеньевич произвел на меня впечатление специалиста, который очень хорошо знает всю изнанку добычи. Он поведал нам простым языком, безо всяких специальных терминов, о технологии добычи нефти. Я предложил Вадиму Евгеньевичу возглавить работы по нефтедобыче и оценить потенциальные запасы блюра, ведь размеры лужицы не дают никакого представления о внутренних залежах. Сколько его там? Тонна или миллион тонн? Никто не знает. А оборудование для квалифицированной геологоразведки никто пока не видел на складах и в облаке. Хотя, возможно, кто-то из добытчиков и видел, но не понял назначения. Надо будет организовать поиски спецоборудования и привлечь к ним вновь обретенного специалиста. Что мы имеем? Блюровая лужа есть, но она не бьет фонтаном. Бурить придется, я это и сам понимал. А Вадим Евгеньевич подтвердил мои подозрения. Вот уж не думал, что вернусь к, моей, к своей родной специальности здесь. Спасибо за предложение. Буду рад оправдать ваши ожидания, Александр. Спасибо, что не отказались. С сегодняшнего дня я освобождаю вас от текущей работы. Игорь, перевод сделай. Не вопрос, кивнул он головой. Ваша зарплата увеличится значительно. Позже определим ее размер. Подсчитайте, сколько вам необходимо помощников и где их можно найти в городе. И какой специализации. Безопасностью, охраной, жильем и всем необходимым мы вас на новом месте обеспечим. Думаю, что просто огородим территорию добычи, поставим часовых, прожекторы и напишем «Стой, запретная зона, стреляем без предупреждения». «Настолько хорошая нефть?» С интересом спросил наш нефтяник. «Очень!» — ответил я ему. «Потом вам Игорь расскажет результаты наших испытаний». «Итак, с чего начнем?» Вадим Евгеньевич некоторое время подумал, а потом сказал. «Глубина бурения пока неизвестна, но, скорее всего, не глубоко, не более 100-200 метров». «На сегодняшний день очевидно одно. Как минимум, необходимо установить штанговый глубинный насос-качалку». провести отгрузку первых автоцистерн блюра и смотреть на скорость наполнения. Косвенным образом будет возможно оценить возможные размеры месторождения. Если блюр будет идти тяжело, понадобится пробуриться очень глубоко и установить электрические глубинные насосы. Кстати, как там с электричеством? Проблем не будет, заверил я его. Хорошо, что вчера на нашем собрании... Я сказал дяде Паше заказывать как можно больше кабеля. По грубым прикидкам, только его нам надо километров сто точно. К заводу в старый город тянуть и на добычу блюра. Только туда столько кабеля надо. Вот пусть производство, которое занимается его выпуском, работает хоть круглосуточно, но обеспечит нам необходимое количество. А сегодня с утра, знаю точно, Туман отправил Карася и Игната которые влились в нашу команду, на склады в облако за всякими штуками для электричества. Щитками, лампами, розетками, выключателями. Нам этого добра тоже много надо. Сначала сами постараемся привезти. А что не найдем, уже Виктор будет покупать. Качалку, пояснил Вадим Евгеньевич, легко сделать из стандартного материала. Металлопрофиля, тросов, труб... «Для бурения нам понадобится бурильная установка», — сказал он и уставился на нас. «Туман!» — снова взялся я за рацию. «На связи. Зайди на пять сек, если не занят. Десять минут, а я у тебя». «Что вам еще надо?» — спросил я у него. «Оборудование, люди, сарай там какой, бочки. Дайте мне время до вечера. Подумаю и представлю все расчеты по людям и оборудованию». — Хорошо, — кивнул я, — тогда вечером жду от вас информацию. — Я могу увидеть образец блюра? Надо понимать его физические свойства — вязкость, сжимаемость, температуру горения. Он же отличается от нефти. — Владимир Евгеньевич, я ничего не знаю ни о свойствах нефти, ни тем более о блюре. Но вам все могут рассказать наши первооткрыватели. Тут у нас, к сожалению, образца нет. Все на испытание ушло. Скажу вам только, что они голубого цвета. Через несколько дней мы поедем назад в Оазис. Там я вас познакомлю с профессором, который открыл блюр. Вот там уже и насмотритесь на него. Далее Вадим Евгеньевич рассказал о потенциальных сложностях, которые могут возникнуть в процессе добычи и переработки Блюр, как и нефть в том мире, скорее всего, потребует первичной очистки от грязи, воды и, возможно, газовых примесей. Значит, потребуется оборудование для сепарации, печи для подогрева блюра, множество емкостей отстойников. Скорее всего, еще потребуются мощные электронасосы для наполнения автоцистерн и для организации заводского циклопереработки. Да, не так все просто оказывается. даже если блёр лежит под ногами в виде лужи. Это всё он сказал сходу, по остальному вечером. Тут пришёл туман. Я познакомил их и сказал Вадиму Евгеньевичу, чтобы по буровой установке, которая нам нужна, он обратился к Валерия, как к главному специалисту по доставке машины из облака. А если машина будет битая, то уже пусть подключается Игорь, И с помощью наших механиков устанавливает эту установку на один из грузовиков-головастиков. Да и по-хорошему, всю эту установку надо будет перебрать, чтобы работала без сбоев и поломок. Раздав последнее указание, я отпустил ребят. Весь сегодняшний день прошел в каких-то хлопотах и делах. То это решить, то на это денег дать. Начали потихоньку привозить оборудование, которое мы закупали. Уже под вечер меня нашел наш нефтяник. — Александр, простите, — обратился он ко мне, — список готов. Я в этот момент разговаривал с Игорем. С ним мы пока грубо прикидывали, сколько людей нам надо для организации небольшой автомастерской в ОАЗИСе. Ведь машину то нам свои там чинить и обслуживать надо будет где-то. Вот и прикидывали. Сейчас минутку, Вадим Евгеньевич. — ответил я ему. Тот кивнул и отошел в сторону. — Так что подумай, — заканчивал я беседу с Игорем. — Сразу ищу людей, кто готов переехать в тот азис. Прикидывайте вместе по списку инструмента и оборудования, что надо с собой. Рейсы будут регулярные, так что работы хватит. — Хорошо, — кивнул Игорь, — день, и все будет готово. Я кивнул и подошел к Вадиму евгеничу Тот стоял в сторонке и терпеливо дожидался меня. — Что там по списку? — спросил я у него. — На скважину для бурения и возведения качалки достаточно десяти человек. Чтобы хранить добытый блюр, нужен вертикальный стальной резервуар. Можем сами из листов сделать, только сварщики нужны. Также я предлагаю пробурить там, на месте, три-четыре скважины, определить, откуда лучше качать и установить две качалки. «Хорошо», — ответил я ему и немного задумался. «У вас есть своя машина?» «Пока нет», — ответил он. «Хочу попробовать в следующих торгах поучаствовать. Я у вас два месяца всего работаю, особо не заработал еще». «Машина вам нужна обязательно. Вы же наверняка хотите получше», — я улыбнулся. «Не гоже нефтянику ездить на плохой машине». «Конечно!» Он засмеялся в ответ. «Тут я знаю, у вас можно купить тачку, о которой в той жизни можно было только мечтать». «Неужели вы там в той жизни себе не заработали на хорошую машину?» «Да бросьте, Александр!» — махнул он рукой. «Почему-то все думают, что если человек связан с нефтяным бизнесом, вне зависимости от должности, то он миллионер». «Да, там я хорошо зарабатывал, но то родителям помогал, то дом строил, то еще что». Нет, машина-то была, конечно, но не та, которую хотелось иметь. Да и не шибко большие деньги-то получал. Много ипотека сжирала. Хорошо. Первое, подойдите к Игорю и выберите с ним себе машину на стоянке для торгов. Берите уже готовую. Их там потихоньку до ума доводят. Он вам скажет цену. — По вашей зарплате я вам сейчас точно не скажу, но думаю, она у вас будет на уровне старших, плюс небольшая прибавка за новизной трудности. — Спасибо за машину, — обалдел он. — Думаю, что вам сумма-то интересна ваша, — улыбнулся я, — зарплаты вашей. Могу только грубо сказать. — Конечно, интересно. Старшие у нас получают от шести до восьми тысяч лин. Такая же будет у вас. — Обалдеть! — окончательно впал он в ступор. — Спасибо! — Подождите, благодарить. Не все так просто, как кажется. На вас мы большие надежды возлагаем. Вам, считайте, все надо будет с нуля делать. Второе. Берете завтра машину и едете на биржу. Подбираете себе людей для бурения. С туманом разговаривали? — Да, я ему объяснил, какая установка нам нужна. Он должен был сегодня ребят на разведку уже в облако отправить для поиска. Хорошо. Третье. Дядю Пашу знаете нашего, я думаю? Он кивнул головой. Ему скажите, сколько и какого железа вам надо для резервуара. Сварка там, в общем, все, что необходимо. У вас есть три дня, чтобы закупить все необходимое. Проверить и погрузить. — По поводу погрузки — к Апрелю. Он у нас перевозками занимается. — Хорошо, — ответил он. — Думаю, что те же качалки мы тут соберем, а там уже их установим. — Рабочих вам тоже дядя Паша выделит. Вас никто не торопит. Делайте все основательно и качественно. С другой стороны, я думаю, вы понимаете, что чем быстрее вы запустите добычу нефти, тем лучше это будет для нас всех. — Да, это я понимаю. — Тогда все. Я протянул ему руку. Если будут нужны деньги для закупки чего-либо, можете взять их у Георгича или его заместителя. Я им скажу, чтобы вас в реестр внесли. Так, с нефтяником все. Теперь надо еще раз прокатать дорогу. Для этого нужен Сели со своим американцем, ему охрану, и пусть завтрашнего дня займется. Мы хоть там и сделали дорогу, но в некоторых местах ее расширить точно не помешает. Транспорта там будет много ездить, в том числе и легковые машины с низкой посадкой. И думаю, что там будет все достаточно быстро кататься. Забор. Блядь, про забор я забыл. Надо дядю Пашу покупкой железа и столбов озадачить. Да и сам наш будущий завод тоже забором надо будет обнести. И добычу блюра тоже.